Нет выходных дней у любви. Нет выходных дней у любви. Она нас лечит и заводит. Жизнь останавливает бег, Когда любовь от нас уходит. А мы торопимся, бежим. Так все живут, такое время. Добиться многого хотим, Забыв любви посеять семя. Жуем дежурный бутерброд, И в спешке чай порой не допит. Одно понять не можем мы, Куда и кто всех нас торопит. Порой копаемся в еде, Чтоб нам, дай бог, не отравиться. Не можем мы понять в себе, Откуда злость к другим родится. Любого можем оскорбить. Он отойдет с сердечной раной. А сколько будет он лечить ту боль, Нам думать даже странно. Гордыня, зависть, эгоизм. Вот тот девиз, что нам всем ближе. Друзей, любимых предаем И опускаемся все ниже. Ну, а любовь всегда сильней. Она незваной к нам приходит, Коль не горит в душе костер И отзыв в сердце не находит. Пусть негасимым огоньком В сердцах лампадкой ярко светит Желание жить, любить, творить, Любимым быть, добром ответить, Теплом согреть родных людей. Пусть быстротечной жизни дни Мы сможем всё преодолеть. Нет выходных дней у любви.